Через несколько дней, когда Швейк однажды ставил на дворе самовар, раздувая его глиняным как мехаме, его позвал к себе дворник. Осип Швейкович, иди сюда. Я к тебе товарища привёл. В коридоре стоял Марик. Швейк сейчас же его повёл к себе в комнату и, задыхаясь от радости, стал его обо всём расспрашивать. Убежал? Тебя хотели повесить или застрелить? Не то и не другое, усмехнулся вольно определяющийся. Я в православной роде. Приходи к нам как-нибудь, посмотришь. Дружище, рассказывал он Швейку, когда тот отнёс самовар. Никогда я в жизни не видел того, что делает горжен. Он тринадцатый апостол. Половин у лагере переманил в православие, а в воскресенье в соборе 100 наших сразу будут креститься. Ребят отпускает длинные борды, каждый ищет себе крёстного отца, чтобы что-нибудь получить от него в подарок и учится подписываться по-русски. Если Чехия добьётся независимости, то мы привезём с собой оттуда целую кучу попов, больше, чем пратец Чех пригнал с собой на гору ржиб скота. По этому случаю во всей России восторг. Гудчик стал самым религиозным во всей роте. Дочь одного полковника учит его азбуке, и он после обеду ходит к ней читать Евангелие. Отец Яхим намеревается учить его богословию, чтобы он вышел в попы. Да, этот гудичек пойдёт далеко, заметил Швейк. А ты что? Тоже перейдёшь в православие? Я атеист, сказал Марк. Несы меня захотят выгнать из этой роты, то я тоже перейду. Вера как вера. Я бы тоже перешёл, решил Швейк. Но я бы хотел иметь не крёстного, а крёстную, чтобы она во время крещения поддержала меня на руках. Отец Яхим считал себя духовным пастором. который на небе кое что значит. Святой Дух сходил на пленных, и барак, в котором разместилась православная рота для тех, кто стремился в лоно православной церкви, уже сделался тесным. Все воры, бездельники, лентяи, авантюристы,вшивцы, хитрецы, которые считали плен неизбежным злом, обращались к папо за протекцией перед русским богом. И батюшка верил так же, как доктор Крамерш, что наступает время всеславянского единения. Он ковал железо, пока оно было горячо. Днём он вёл с пленными духовные беседы и говорил о значении славянства, объединяющегося вокруг матушки Москвы. Где-то он раздобыл книги о Гуси и Коминском и цитатами из них скрашивал свои проповеди. Но чехи у него попутались с черногорцами. Королевство Черской у него лежало где-то на берегах Адриатического моря, и такая же путаница была потом в его реках. "Братия", пламенно говорил он. "Кто из вас не знает, что река Молдава до того времени, пока вас немцы не победили на Белой горе и не поработили вас турки, нашим предкам называлась славянским именем Волтава. Кто из вас забыл короля Яна?" который с нашим славным союзником Францией воевал у крещатика, а потом стал епископом в чешской церкви и ушёл в изгнание в Амстердам, чтобы там написать книгу Лабиринт мира и рай сердца. За что ей был осуждён и сожжён в Констанце? Разве вы не плакали над его письмом, которое он послал вам из заточения? И не было ли это письмо голосом Божьим, который звал вас чтобы вы свои скалы и горы, на которых пасутся только козы и овцы, обороняли до последнего издыхания против турецких башибузуков, которые после битвы на лазарском поле злобно вас притесняли. О, братья чехи! Вспомните своих мучеников и последуйте их примеру. После такой захватывающей проповеди многие из фанатиков утверждали, что никто так не знает истории Чехии, как отец Иоахим. Поротной пиштера, заядлый жижковиц, бия себя в грудь кричал: "Ребята, я свою голову даю на отсечение, что вот эта их церковь должна быть потом в освобождённой Чехии государственной, а батюшку мы сделаем нашим пражским архиепископом. Яушкему это обещал и обещал тоже, что мы с братом Клофачом об этом постараемся. Я с ним знаком, мы ходили в одну пивную. Кто зато что батюшка был самым главным в соборе Святого Вита. И люди, радувшиеся тому, что хотя восвобождённому отечеству ничего принадлежать не будет, но всё же церковь-то хоть у них будет своя, единогласно голосовали за предложение, бурча себе под нос: "Посмотрите на него. Он, наверное, думает попасть сторожа при соборе Святого Вита".